Глава 13 Откуда взять деньги? Я с этой проблемой на плечах не одинок. Она в той или иной форме занимает вообще всех, кроме совсем уж маленьких детей. В том числе, понятное дело, игроков в экономические стратегии обычно тоже весьма остро. Но банальность ситуации отнюдь не добавила мне хорошего настроения. А тут еще Белкин пропал. Не то чтобы по-настоящему пропал, Я прекрасно понимаю, что в игре ему ничто не грозит. Его просто не оказалось в рубке, где он любил бродить, приставая к вахтенным неписям. Они все были запрограммированы на то, чтобы чесать его и гладить, не обращая внимания на свои иллюзорные обязанности. Если это не кошачий рай, то что? Не было его и в моей каюте, куда он тоже наловчился из рубки пробираться. А где еще его искать, я не знаю. А искать надо. «Скоро нам с ним выходить на обед, и мне хочется сделать это вдвоем. Хотя, в принципе, можно особо не беспокоиться. В крайнем случае Белкина покормят и без меня, но я его хозяин, или кто? Наконец до меня доходит, что можно просто спросить». «Демьян», — говорю я, — «ты знаешь, где Белкин?» «Согласно информации с камер службы безопасности, ваш питомец в настоящий момент находится в лазарете», — отвечает Искин. Так что в лазарет я и отправляюсь, благо он недалеко от рубки, в центральной части хаба. Это нужно для того, чтобы медики быстрее попадали в разные части станции. В лазарете уже нет того хаоса и суеты, что в прошлый раз, да и коек, закрытых прозрачными и непрозрачными куполами, индивидуальных сред значительно меньше. Может быть, даже раза в два меньше. А доктор Сонг, восседающая за своим рабочим столом с кучей экранов в центре помещения, выглядит совсем не такой уж задолбанной и уставшей как в прошлый раз может быть потому что на коленях у нее лежит белкин я еще не встречал существа которое способно казаться задолбанным и уставшим скотом на коленях самое странное что белкину похоже удобно несмотря на то что колени у доктора сонг весьма острые да и многоваты их а, -а, а капитан приветствует меня главный врач как ваши дела это я вас должен спрашивать Говорю я, зачарованно наблюдая за тем, как две ноги доктора, те, что подлиннее, наглаживают Белкина, который разлегся на остальных, тех, что покороче. Так что я раньше никогда не задумывался, что у нашего главврача совсем нет ручных конечностей. Как ваши эпидемии? Понемногу берете под контроль? Да. Новых случаев заражения почти нет, говорит Сонг. Вот зок, еще проблемы. соря по всему Пару раз некоторые особи успели поделиться, мы их до сих пор вылавливаем. Новый медперсонал весьма помогает, хотя у них свой интерес, как я понимаю». Киваю. Я поставил доктора в известность, что найму людей, условно, со стороны. Но не говорил, разумеется, что они принадлежат к организованной преступности. Однако она, похоже, догадалась. Неудивительно. Тупостью мой главный врач никогда не отличалась. «Жаль, что нам положение не позволяет самим торговать, ЗОГ», говорит она, продолжая наглаживать спину Белкину. «Выручили бы большие деньги, купили бы своей девушке ошейник с бриллиантами. Да, дорогая?» Ее тон, к моему удивлению и ужасу, сменяется на сюсюкающий. «Тебе бы очень пошло, так?» «Постойте!» — говорю я с ужасом. «Белкин не моя девушка, он мое домашнее животное!» «Домашнее животное?» В голосе доктора звучит удивление. «На лице, конечно, ничего не отображается, если это можно назвать лицом. А я думала, это финизм для обозначения полового партнера в вашей культуре». «Нет!» — рявкаю я, наверное, чересчур резко. «Не финизм!» «То есть вы называете так существ другого вида, которые живут с вами на правах домочадцев, и вы их не едите?» С видимым удовольствием спрашивает доктор Сонг. Крайне любопытный феномен. По-моему, из всех известных мне раз так поступаете только вы, джоштанши, и, кажется, парящие. Правда, у них симбиоз с полуразумной плесенью. Это немного другое. Угу, говорю я, потому что ничего более интеллектуального придумать не могу. Потом, глядя на Белкина на коленях у доктора, спрашиваю. «А почему в самом деле никто не торгует ЗОГ, раз уж они более-менее безвредны Можно было бы устраивать сеансы релаксации оранжевой слизью. «Да подпольно их и проводят», — равнодушно говорит доктор Сонг. «Она и впрямь, релаксант неплохой. На многих даже как антидепрессант действует и успокоительное. Вот только процесс сертификации пройти не может. Межзвездное Содружество не сертифицирует препараты животного происхождения, полученные в дикой природе, а размножать зок в неволе невозможно». Да и отлавливать у себя на планете крайне тяжело. У меня начинает что-то вырисовываться в голове. Но идея пока только тень идеи Недели раньше я бы подумал, если сценаристы так настойчиво пихают мне этот зок под нос, значит, в них-то и кроется выход. Сейчас мне уже кажется, что эта игра на голову выше прочих в сценарном отношении. Я являюсь не менее полноправным ее автором, чем Светлана Степановна и прочие то бишь сюжет «Творим я», «Они» и «Нейросеть». А потом, как я захочу, так и будет. В смысле, я выбираю те возможности, которые больше всего нравятся лично мне. Другой игрок прошел бы мимо них и не заметил. А очень может быть, что даже авторский состав эти возможности заранее не планировал. Так что в данном случае важно лишь то, что ЗОК кажутся перспективными лично мне. А если это очередной тупик, то этого так сразу и не поймешь. Все равно нужно собрать информацию, а потом уже решать. Я уже начинаю понимать, что в этой новой версии игры лучшими источниками информации становятся персонажи, а вовсе не куцая сопроводительная документация. Поэтому прошу доктора Сонг, раз у вас здесь немного рассосалось, можете уделить мне несколько минут? «Пока ваш питомец занимает мои рабочие конечности, я все равно не могу делать ничего другого», — серьезно отвечает доктор. «Его интересы имеют приоритет». Белкин мурлыкает у нее на руках, явно показывая, что ничуть не возражает. «Тогда расскажите мне, как именно размножаются зог и почему разводить их в неволе так трудно?» «Давайте я лучше покажу», — отвечает главный врач и зажигает над своим пультом управления рабочий экран. Порывшись немного в каких-то файлах, она выводит на него картинку. Сперва мне кажется, что передо мной ничего особенного, просто фотография из земли, когда из-за сильного пожара почва трескается более-менее правильными ячейками, по которой кто-то пустил струйку воды из шланга, и теперь вода блестит в трещинах. Однако через секунду картина начинает стремительно приближаться, и я понимаю, что кто-то снял видео с дрона, и я только что видел инопланетный ландшафт с неимоверной высоты. Видеокамера падает еще ниже, залетает в одну из трещин, и у меня возникает ощущение, что я вижу работу какого-то художника из тех, что специализируются на фэнтезимирах. Очень уж увиденное выглядит красиво и невероятно. С неровного края каньона падает вниз водопад рекордной вышины и ширины. «Ну, насколько можно судить по редким деревьям, которые растут тут же на выступах скалы? Или это просто деревья такие маленькие?» «Очень сложно воспроизвести условия их родной среды обитания», говорит доктор Сунг. «ЗОК эволюционировали на древней планете, чье ядро уже почти остыло и поверхность сильно потрескалась. Все это создало глубочайшие каньоны, с которых вниз низвергаются многокилометровые водопады в силу определенных особенностей фауны этого мира единственное безопасное место в котором ЗОГ могут размножаться половым способом это при падении с водопада прямо в полете во всех остальных случаях они только делятся и в каждой особи заложено ограниченное количество делений у всех немного разное от двух до восьми раз в среднем пять шесть обалдеть говорю я разглядывая кипящий водопад. «Все равно более умных слов у меня нет». «Плюс дело не только в невесомости и ощущении падения», продолжает сонг «Иначе это бы давно воспроизвели. Просто на той планете еще и давление атмосферы изменяется очень резко. Не всегда предсказуемо». «Но разве нельзя построить такую специальную камеру?» «Начинаю я». «Безусловно, можно построить и камеру, и нагнать в нее атмосферу под нужным давлением, и флуктуации устроить, и насытить водяным паром, и имитировать падение с помощью контроля гравитации». Перебивает меня доктор Сонг. «Но стоит все это так дорого, что дешевле все же ловить зок в дикой природе. Тем более не факт, что даже после того, как зок удастся развести... Получится еще и имитировать их проникновение в живой организм, чтобы они начали выделять слизь. А если и получится, нужно еще заставить Содружество ратифицировать эту штуковину для медицинского использования. Не так уж много фармацевтических компаний, которые могли бы этим заняться. А из тех, кто может, никто возиться не хочет. Ясно, отвечаю. Спасибо за консультацию. «Ну а что я еще могу сказать?» «Мысли о разведении ЗОГ не дают мне покоя даже тогда, когда я выхожу из капсулы. На час позже обычного времени, по особому разрешению от Григория. И шаркающей походкой с Анамбулы бреду по коридору. Ужин я почти пропустил, но так даже лучше. Никто в столовке не будет пытаться со мной пообщаться. Я очень устал» весь день занимался постоянной станционной текучкой пытался еще придумать как быстро поднять бабла и ничего не придумал и нирс тамирл и брия которых я запряг думать вместе со мной тоже не придумали видимо в этот раз ни один живой оператор мне не попался а они расеть управляющая неписями не собиралась давать подсказки поэтому мысли снова и снова возвращаются к несертифицированной слизе которая плохо влияет на технику, а живым существам, как оказывается, несет покой и отдохновение. Вроде бы с ЗОК все ясно, тупик. Сонг очень доходчиво объяснила, почему с ними лучше не связываться. Нужно искать другие способы. Однако что-то не дает покоя, зудит на самом краю сознания. Как будто я читал или слышал что-то, что может помочь, а теперь забыл. И ведь не успокоюсь, теперь пока не вспомню. Я кое-как съел свой ужин и отправился в спальню, все еще занимаемый этой насущной проблемой. Достал свой игровой планшет, ответил на несколько писем. Одновременно мне на колени взгромоздился Белкин и заставил себя гладить. Где-то в этот момент я подумал, что надо браться за материалы от Нор-Е. Но ужасно не хочется. Все равно как не хотелось в школе контрольно готовиться. И как тогда, в школе, я попытался себя уговорить. «Да ладно», — сказал я. «Там же сейчас на очереди самое интересное. Описание всех инопланетных рас, которые населяют станцию, причем гораздо подробнее, чем то, что написано в сопроводительных документах. А некоторые данные впрямую противоречат тому, что я читал. Разве это не увлекательно? Например, про микро написано» что их разум настолько чужд разум большинства членов Содружества, что одно время вообще сомневались в их разумности. И наладить с ними общение чрезвычайно сложно. А я вот общался с Элеароном и ничего подобного не заметил. И тут я вспомнил. Именно из-за этой мысли. Читал ведь про Амикро, читал! Обрадованный, я торопливо нашел на планшете один из файлов и нашел нужный мне абзац. Однако, несмотря на споры, которые велись и ведутся касательно разумности о микро, или, по крайней мере, разумности в понимании ТАД-ЗПС, одно их достижение, несомненно, о микро превосходно умеют создавать искусственные среды, неотличимые от естественных, а порой даже превосходящие их по таким показателям, как продуктивность и устойчивость. Ну, ТАД-ЗПС... Это обозначение шести наиболее значимых рас содружества, которое в документах Норье попадалось то и дело. Толосианки, ацетики, тараи, 314, пре и сарги. Что характерно, ни превосходные, ни сонаранцы в этот перечень не входят. И уж тем более туда не входят омикро. Зато способность создавать искусственные среды, в том числе и превосходящие природные по продуктивности, Это ведь, иными словами, умение сотворять своего рода наукоемкие садки и оранжереи. Значит, если уж заниматься всерьез разведением ЗОК, то обращаться с этим вопросом нужно к Амикро и только к ним. Даже удивительно, что никто раньше не додумался. С этими мыслями мне все же удается уснуть. На следующий день в игре мне никак не получается выкроить время, чтобы поговорить с представителем Амикро. Не получается даже попросить Брия, чтобы она назначила мне встречу. То одно, то другое. С одной стороны, док начинает работать в полную силу, и деньги за обслуживание кораблей продолжают капать на счет. С другой стороны, гильдия докеров, очевидно, решает мне отомстить и начинает присылать официально оформительные запросы и жалобы в ответ на любую самую маленькую проблему, которую вроде как по закону должна решать администрация станции. Ну, там робот-ремонтник разрядился, на док-станции не доехал, остался куковать посреди коридора. Естественно, в нормальной обстановке работники дока спокойно откатили бы этого робота к зарядке, но только не сейчас. Сейчас они, видите ли, создают тикет и ждут работника техподдержки, хотя все это время робот стоит на проходе и его приходится обходить. Кроме дока были вновь заселяемые каюты, запускаемые коммерческие точки типа лавок и кафе, рутинные взаимоотношения с модулями, которые никто не отменял. Да и не нерутинные доставали. Андрено Нолькаро разразился целым потоком жалоб на Цуишели, которая ограбила его подопечного. А сарги с их расовой одержимостью бюрократией жалобы катать не стали. Нет. Они отправили заявление в соответствующие инстанции Межзвездного Содружества, и мне пришло уведомление о каждой из 65 с номером и всеми сопутствующими сведениями. Ну и, наконец, есть еще и моя мафиозная линейка, с которой тоже нужно разбираться. Для начала я решил уяснить, чем мои преступные подчиненные в принципе занимаются на станции, и с этой целью велел им через Вергааса написать отчеты. Был уверен, что меня для начала пошлют подальше, и мне придется изобретать какое-то психологическое давление или еще что-то, чтобы вынудить их все же поступить по-моему. Однако, как ни странно, нужные отчеты мне сдают с первого раза, и ведь их же тоже надо прочитать, а времени на это у меня не так чтобы много. А между тем, чем дальше, тем больше, во мне крепнет уверенность, что о микро, Ключ к решению моей нынешней проблемы. Может быть, только потому, что на глаз мне все время попадаются их лозы. Многие растения пострадали во время недавних беспорядков, поэтому о пришлось их восстанавливать. Вновь высаженные лозы отличаются по цвету от остальных. Они значительнее светлее и цветут теми же самыми бледно-розовыми цветами, которые так досаждали уборщикам ранее. Только эти цветы осыпаются гораздо меньше. Видно, о микро учли жалобы и приняли меры. Я так понимаю, они довольно умелые генные инженеры. «Брия!» — говорю я, наконец, под самый вечер, когда мне по уму уже полчаса, как полагалось, бы выйти из игры, чтобы не опоздать на ужин. «Назначь мне встречу с Эллоароном на завтра, ладно?» Брия только рассеянно кивает, склонившись над своим монитором. И тут же внезапно оживляется, вскидывает голову и спрашивает с интересом. капитан «А зачем вам Элеарон понадобился?» «Да так. Есть идейка другая». Небрежно говорю я. Вообще, по внезапно вспыхнувшим глазам мне кажется, что я опознал живого оператора. Поэтому только грандиозным усилием воли мне удается унять желание перед ней похвастаться. Во-первых, где-то я слышал выражение, что мальчишки хвастают задумками, а мужчины — делами. Во-вторых, Если она тоже из числа энтузиастов игры, как и Норье, у нее может быть собственный взгляд на проблему. А в этом случае она способна мою задумку и запороть. Ну, мало ли из-за каких побуждений. Например, как Нирс Раал начнет причитать, что она экономически неэффективна или невозможна. И не то, чтобы я не извлек урок из этой ситуации, просто с идеей замутить совместность с саргами проекцию обошлось, так? несмотря на карканье Нирса. Мне удалось все вырулить, хоть и с большим трудом. Вот и этим проектом ЗОК все получится, если только проявить немного настойчивости и не сдаться на полпути. Вздыхаю про себя. Кого я обманываю? Первого довода мне совершенно достаточно. Мне хочется удивить живого оператора Брия уже достигнутыми свершениями, а не грандиозными планами. хорошо говорит Брия. Постараюсь. Но не факт, что получится прямо завтра. Эла довольно занятой глава диаспоры, при всей неофициальности его титула. Мне повысить приоритет встречи для него, сказав, что его присутствие очень нужно, или вы подождете пару дней. Прикидываю, что при таком занятом графике мне и самому крайне трудно выкроить время. И потом... Раньше Брия всегда без слов назначала встречи по моему первому слову. Если сейчас она решила изменить своему обыкновению, очень может статься, что у этой отсрочки есть сюжетная роль. А с другой стороны, я вроде бы решил не руководствоваться соображениями, связанными с тем, что я знаю, что это игра. Так что решаю проявить твердость. «Нет», — говорю, — «мне хотелось бы пообщаться с Эллоароном как можно раньше, но и настраивать его против себя не хочу. Попробуйте найти золотую середину. Завтра будет идеально, но в случае чего и до послезавтра подожду». «Хорошо», — отвечает Брия. «А мне теперь от любопытства умирай, что вы там задумали?» «Вот и хорошо. Чтобы не умереть от любопытства, постарайтесь устроить мне встречу как можно быстрее. Но скорость, с которой все устраивается, превосходит мои самые смелые ожидания». Я еще только подхожу к своей каюте, чтобы оттуда разлогиниться, как прямо передо мной с потолка свисает спирально завивающийся отросток лозы. Машинально отшатываюсь. Кто его знает, вдруг эта хрень сейчас начнет меня душить или спеленает по рукам и ногам. Но оказывается, что отросток что-то держит. Такую голубую полупрозрачную трубочку. Протягиваю руку и нерешительно беру эту штуковину. Действительно трубка. Точнее, цилиндрическая емкость, вроде аптечного пузырька. «Вы хотели нашу помощь!» — произносит голос с потолка. Скидываю глаза и вижу острую, то ли мышиную, то ли беличью морду, увенчанную ярко-зеленой шляпой цилиндром. Мордочка свисает затылком вниз, но цилиндр не падает, подхваченный под подбородком шелковым бантом. «Эллоарон!» -э В лицо я его, конечно, не помню точнее, не отличаю от других ему подобных, но эту восхитительную манеру одеваться и захочешь не забудешь. «Откуда вы знаете?» — начинаю я, но Элла Арон перебивает, недослушав. «Это помощь», — говорит он. «Берите». Я послушно протягиваю руку, и Лоза опускает штуковину мне на ладонь. Она прохладная на ощупь, но напоминает не стекло, а скорее камень. «Что это за...» Пытаюсь я спросить, но Элла Аарона уже и след простыл, а лаза втянулась на место. Внимательно разглядываю эту колбочку. Она совершенно пуста. Ну и как это понимать? Вероятно, статьи Норье все же говорили правду. Общаться с Амикро не так-то просто. Деньги. Счет станции. Минус 143 356 кредитов. Личный счет. 228 097 кредитов. Характеристики капитана. Репутация 2023. Харизма. 92. Уверенный лидер. Дипломатичность. 150. Предприимчивость. 100.